Записки Текст письма короля Испании Рамона Альфонса, направленного архивариусу Великой Библиотеки Александрии. Доступно для чтения в Кодексе. Мое почтенное приветствие новому архивариусу Великой Библиотеки. Пусть ключи от этого великого и древнего института будут в ваших руках долго и он сможет выполнять свою истинную миссию по всему миру. Однако я по-прежнему беспокоюсь относительно состояния Великой Библиотеки в такие опасные и смутные времена. Особенно если учесть восстание, организованное прежним архивариусом с одной третью армией и пятью сотнями элитных солдат. Прошу, не утруждайтесь попытками отрицать данные факты. Я прекрасно осведомлен о том, что происходит в городе, а также в самом Серапиуме. Ваша курия обновлена и готова работать. Ваши скрыватели требуют новых свобод в обмен на работу над самыми базовыми сервисами и причиняют немало хлопот в сфере, от которой мы зависим по всему миру. Теперь становится очевидно, что ваша слабость может привести к тому, что величайшее сокровище в мире – ваши архивы – достанутся тому, кто быстрее и сильнее всех постучит в ваши ворота. И это неприемлемо для тех, кто, как и вы, ценит и желает сберечь такие знания от уничтожения. По этой причине объединенные войска Испании, Португалии, американских колоний, России и Японии отправились на кораблях к вашим побережьям – и наши силы станут вашими друзьями, а не завоевателями. Я молю вас придержать своей армии и позволить нам помочь. Если же вы решите иначе, мне останется только молиться за всех нас, ведь тогда грядут самые темные времена. Продолжение следует в пятом томе Великой Библиотеки. Конец книги Текст читал Роман Волков. Аудиокнига озвучена в апреле 2024 года в Warctrom Studio. В Studio Пусть звучат голоса в твоей голове.